«Глава четырнадцатая. Вы тоже радеете за судьбу державы. Что такой мрачный Оршук?» В отличие от Магринса, повелитель Леварги пребывал в приподнятом настроении. Для этого у него имелось два весомых повода — разгром армии Угдура и крупное поражение войск кронмага, посланных в Сергалию. Наибольшее значение имело победа так называемых «повстанцев» в юго-западной провинции. После непродолжительного сражения от двух полков, направленных на подавление смуты, осталась горстка бойцов, которые с ужасом рассказывали о пережитом кошмаре. Всего один волшебник сумел своими чарами свести на нет усилия семидесяти боевых магов, и превратить атакующий строй нескольких сотен воинов в мясорубку. До столкновения как такового дела не дошло вообще. Два-три магических удара, и войска кронмага были повержены. После столь оглушительного успеха победителю начали присоединяться не только разбойники. Мелкое дворянство и вельможи Сергалии Появившимся на землях их провинции Чужаке, за которого выдавал себя Сурич, почувствовали силу, способную сокрушить действующую в стране власть. Каждый желал пораньше оказаться рядом с будущим победителем, дабы затем отхватить кусок пожирнее. Все это было на руку руководителю заговора, как и беспорядки, разраставшиеся в Берзане. Отряд головорезов, набранный цирюльником, разорил несколько деревень и совершил набег на небольшой городок на северо-западе Жарзании. В стране возникали и другие вспышки насилия, наглядно высвечивая неспособность нового кронмага управлять государством. «У меня нет ни малейшего повода для веселья», — мрачно ответил Оршук. Зато появилось множество вопросов, ответов на которые пока нет. Чужак — он самый. Найти мне его удалось. Убить — нет. Хотя на первый взгляд дело казалось несложным. И что помешало? Даже не знаю, что ответить. До сих пор пытаюсь найти объяснение странностям, с которыми довелось столкнуться. Абсолютно непонятно, почему за Верленом охотились двое карликов. Раньше я таких в Жарзане не встречал. Ростом с пацана лет тринадцати. Используют непонятную магию. Утверждают, что мужик выкрал у них ценную вещь. Потом, с чего вдруг Верлена... Бросились оберегать сумеречники, прямо как мать родную. Магрин снял пирамидальный шлем и вытер платком под солба. Он подробно рассказал о встрече с низкорослыми волшебниками на дороге, засаде, устроенной на чужака и невероятной схватке возле стен Гюрограда. «Я не знаю, откуда появились огнедышащий монстр и огромная гюрза с короной на голове, но мне кажется, что они имели непосредственное отношение к малорослику по имени Шленц и племяннику Дихрона». «Почему?» — Могридо рассказ вассала весьма заинтересовал. «Чудовище пыталось уничтожить Верлена, а змея его защищала». Причем магия, исходившая от монстра, очень напоминала мне чары, которыми один из малоросликов испепелил дерево. А герза? Ее магический фон вообще не поддавался обнаружению. Змея одержала победу. Полную. И сразу исчезла. Я тут же приказал арбалетчикам пристрелить верлена. До него было меньше пятидесяти шагов. Промазали. В том ты -то и дело, что нет. Прямое попадание в грудь. Любого другого пробило бы насквозь даже в доспехах, а от него болты отскочили, словно от гранитной скалы. Что творится в нашем мире? Сначала тучи как языком слезало, затем два гиганта драку между собой устроили — А Потом выяснилось, что чужак непробиваемый. Оршук не видел с самого начала схватки великанов. Магринс выехал к опушке леса, когда противники уже обменялись первыми выпадами. Волшебник мог успеть поставить щит. Я не спорю, но магическая защита гасит энергию удара. Стрела должна была либо не долететь, либо уклониться. А тут... Я бы еще понял, если бы действовало заклинание каменной кожи. Но оно бессильно против серебряных наконечников. Или мы имеем дело с кудырмагом? Опять же, не похоже. Чару кудырмага я бы почувствовал издалека. А от чужака никакого фона не исходило. Что это за человек такой? И человек ли? «Ненавижу тварей, которых невозможно убить. Таких в природе не существует. Нужно лишь отыскать подходящий способ», — спокойно произнес Могрид. «Ладно. Зовусь пока про Верлена. Слышал новость? О сражении возле моста? Да. Кронмаг сделал свой ход. Он первым развязал войну в Жарзане, и потерпел поражение сразу в двух схватках. — В двух? Именно — Именно! — воскликнул Гермак. — Зуг позавчера потерял два полка в Сергалии. — В провинции, которую передал вам? — Да, в нескольких милях на юго-востоке от границы Жарзана. — Хорошо, что вы не отправили меня наводить там порядок. Выходит, оба раза Кронмаг проиграл на ваших землях. Надеюсь, это станет хорошей традицией. Полагаю, Зулк теперь не скоро решится на новый поход. А твой, с который были расквартированы в Жарзани, я так думаю, у него почти ничего не осталось. Я не собираюсь его дожидаться. Внук Франуга не имеет права занимать трон. Но он же из рода Ферингов. Ну и что? Сумасшедший правитель должен уйти, пока он не натворил больших бед. Сумасшедший? У меня есть свидетельство главного врачевателя. Даргух не смог больше оставаться в Девятиграде и сбежал в Ливарги. Сейчас он в моем дворце. Как вовремя он это сделал! — усмехнулся Оршук. «Теперь есть веские основания не исполнять указы кронмага. Я распорядился разослать заявление врачевателя нашим генералам, после чего многим из них придется серьезно задуматься, стоит ли следовать командам из Девятиграда. Зулк может заручиться поддержкой Маккона», — вспомнил Магринс. Тогда заявление врачевателя сразу потеряет свою силу. «Есть у меня небольшой подарок для них», — загадочно произнес Могрит, «который, полагаю, способен вбить серьезный клин между правителем и самыми сильными волшебниками Жарзании. Только доставить его нужно в строжайшей тайне». — Возьмешься, как прикажете. Задание очень сложное, и доверить его кому-то еще я не могу. Надо доставить письмо лично в руки грандмагу Холгу, убедиться, что он его прочитал, и привести ответ. — Сам понимаешь, реакцию Холга предугадать сложно. «Поэтому я прошу, а не приказываю». Руководство Маккона состояло из девяти могучих волшебников, возглавляемых Гранмагом. В политическую жизнь страны они практически не вмешивались, но по указу Гранмага могли в трудную минуту вступить в боевые действия. Кое-какие силы для этого у Маккона имелись. В эту организацию входили не только ловчары, выявлявшие магические преступления и наказывавшие виновных, но и ученые, трудившиеся над созданием заклинаний и магических амулетов, а также испытатели новых разработок. Чем сложнее задание, тем интереснее его выполнять. Кстати, о подарках. К сожалению, в день синего заката я не смог попасть в Флерград по известным причинам. Поэтому свой скромный дар могу вручить только сейчас. Прошу». Магринс поставил на стол небольшую шкатулку, украшенную драгоценными камнями. Ее он получил от Скиргона, маграфа, долгое время работавшего на инварсе. «Интересная вещица!» — кивнул Могрит. «Она с начинкой повелитель!» Гермак открыл шкатулку и вытащил оттуда. «Умеешь ты удивлять, Оршук! Солнечный камень таких размеров мне видеть еще не доводилось. Действие солнечного камня было сходным с поглотителем магии. Но если черно-белый медальон сначала поглощал заклинания и только затем мог отдавать энергию через каналы титулованного чародея, то золотистый камушек заряжался самостоятельно, аккумулируя магические силы солнца и ветра. И свою энергию он отдавал не через каналы волшебника, а непосредственно подпитывая заклинания. Чем крупнее был камень, тем больше энергии в него вмещалось. «Он сращен моими кудесниками воедино из четырех отдельных». «Неужели именно это было украдено у твоего Шурина?» — задал провокационный вопрос Гермак. «Нет, повелитель. Тот подарок мне так и не удалось отыскать. Тогда хоть расскажи, чего я лишился». Магринс не сомневался, что повелитель Леваргии знает о Синеглазке. Оршук много думал о бойцах, которые пытались отбить девушку у Лоргуда, и пришел к выводу, что за ними мог стоять только один человек — Мугрид. Поэтому смысла скрывать и дальше информацию о девушке пельмож не видел. Тем более, что Синеглазка, как он сам полагал, наверняка находится в Гюрограде. Мне на инварсе удалось захватить очень редкую девицу. Красивую, смазливую, но привлекательность, как это не покажется странным, самая несущественная из ее достоинств. Действительно странно, если речь идет о женщине. Ты меня заинтриговал. Она показала себя превосходным бойцом, а от ее синих глаз отскакивала магия. «Уникум с зеркальным взглядом» — удивление Гермак сыграл с некоторой фальшью. «Да, повелитель. И эту синеглазку у меня украли. Удалось выяснить, кто?» «Точных сведений нет, но последний раз ее видели в обществе сумеречного вархуна». «Опять? Эти парни начинают меня сильно раздражать». — Ты оставил кого-нибудь возле стен Гюрограда? — Конечно. Два моих воина и один маг пытаются выяснить, что происходит у сумеречников. Магринс приказал Шургу, единственному выжившему человеку из отряда Лоргуда, проникнуть в город и разузнать все о чужаке, а заодно и о девушке с синими глазами. Еще двое обеспечивали ему поддержку. «Разумно. Перед тем, как отправишься в Девятиград, расскажешь, как с ними связаться. Думаю, самое время разворошить это осиное гнездо. В Гюрограде немало волшебников и воинов», — напомнил Оршук. «Я не собираюсь тратить на них свои силы. Есть же еще заревики и полуночники». Вот пусть они разбираются с конкурентами. В дверь кабинета постучали. — Кто там? Я же приказал нас не беспокоить. На пороге появилась толстушка Равис. — Папа, ты обещал, что вернешь мне господина Оршуга через полчаса? — Дочка, закрой дверь и не мешай. У нас очень серьезный разговор. Да? Неводовольно едет по твоим делам. А я дожидайся, как последняя дура. Ты не последняя, успокойся, усмехнулся Гермак. После того, как мы закончим, у тебя будет время поговорить с Магринсом. Сколько? Не унималась девица. Час. И только? Чем дольше ты будешь отнимать у нас время? Чем меньше его останется, — строго предупредил отец. Угроза подействовала. — Да, все забываю тебя спросить. Дождавшись, когда дверь захлопнулась, сказал Мугрид. — Ты как смотришь на брак с моей дочерью? Родниться с таким человеком, как вы — большая честь для любого дворянина. — Будем считать, что между делом... Я пристроил свою Равис к достойному человеку. Ладно, тогда ненадолго прервемся. Я подготовлю письмо Холгу, тебе час на отдых. Полчаса на сборы. Магринс вышел из кабинета. После его ухода Мугрид глубоко задумался. Ему тоже показалось странным, что сумеречники Ириана защищали выходцы из чужого мира. Неужели после смерти Гарнага в Гюраграде что-то изменилось? Докладывали, что там назревала серьезная буча. Потом вроде появился новый вождь, из-за которого сорвался поход на Заревиков, И больше никаких сведений. «Надо снова подключать царюльника. Если он один раз сумел убить вождя сумеречников, не должен оплошать его второй. Заодно пусть уничтожит кого-нибудь у заревиков и полуночников. Надо как можно скорее стравить вархунов между собой. Еще лучше поссорить их с центральной властью». Розгум на такие дела мастер. Специалист по грязным поручениям собрал 200 головорезов на два дня раньше оговоренного срока и отправил их в Берзань. Сам же остался в Лирграде на случай, если господину вдруг понадобятся его услуги. Сейчас для гермага это оказалось весьма кстати. С Розгумом переговорю чуть позже. «Надо будет еще придумать, что пообещать этому мужлану, чтобы убавить его финансовые аппетиты. От цирюльника, видимо, тоже придется избавиться. Уж слишком много лишнего он знает о будущем повелителе Жарзании. Найти замену ему будет трудно. Но когда меня пугали трудности...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 но перед принятием решения прошу вас внимательно знакомиться с этим письмом. Начну с главного. Новый кронмаг, оказавшийся слабым правителем, получил державу в очень непростое время. К чему это может привести? Скорее всего, нас ждет распад на отдельные провинции с последующими захватами отдельных кусков жарзаний более сильными соседями. Все истинные патриоты надеялись, что молодой кронмаг, осознавая собственную неопытность, начнет правление с переговоров. В его возрасте самое разумное — посоветоваться с правителями наиболее сильных провинций. Но нет, он выбрал другой способ и развязал войну. Я не склонен доверять словам главного врачевателя, который считает правителя душевно больным. Отчет лекаря прилагается к моему письму. Болезнь рассудка, конечно, может служить оправданием беспомощности, но не дает кронмагу право руководить государством. Сейчас, я подчеркиваю, именно сейчас... Страной должен править сильный и здравомыслящий человек, а среди тех, кто может занимать трон по праву рождения, таковых на сегодняшний день нет. Теперь второе. Вам, наверное, уже известно, что за сила надвигается на столицу с юго-запада. Да, это действительно Кудермак. Мало того, мне доподлинно известно, что этого младенца ровно двадцать семь лет назад отбили у ловчар-наемники. Кто за ними стоял, выяснить не удалось. Наемники в бою за младенца полегли вместе с вашими воинами. Но кудыр-маг выжил. Сейчас с ним огромные силы, и они будут увеличиваться с каждым днем, поскольку этот парень очень удачно вписывается в легенду. Бороться с легендарной личностью сложно само по себе, а когда эта личность, ко всему прочему, еще и кудыр то практически невозможно. Но! Дело в том, что за могучим чародеем ведется очень надежный присмотр. Как только он выполнит свою работу — должен будет провозгласить новую правящую династию, а потом либо погибнуть, мы же с вами прекрасно понимаем, что волшебник с таким потенциалом опасен для общества, либо попасть в руки Маккона, в чем лично я могу поспособствовать. И, наконец, третье. Просьба лично к вам. Наверняка кронмаг захочет заручиться вашей поддержкой. Заявление врачевателя — бумага серьезная, но она может быть опровергнута макконом, если для этого появятся основания. Конечно, к проблеме можно отнестись поверхностно и дать заключение, не утруждая себя дополнительными исследованиями. А если из-за спешки... Будет допущена непростительная ошибка, и на троне действительно останется человек с больным рассудком, из-за чего погибнут тысячи невинных подданных. Насколько мне известно, полный курс исследований занимает не меньше недели. Зато потом уже ни у кого не останется сомнений в состоянии здоровья повелителя». «Если вы хоть в какой-то степени разделяете мои опасения, не отправляйте письменного ответа. Просто передайте моему человеку в конверте запечатанный чистый лист бумаги. Этого будет достаточно, чтобы понять. Вы тоже радеете за судьбу державы». Гермак свернул письмо, положил его в конверт и запечатал двумя заклинаниями. Первое должно было уберечь послание от несанкционированного вскрытия, а второе начисто стирало текст через десять минут после разворачивания листа. Оставалось лишь передать Оршуку заклятие ключ и само послание. Могрид знал, что от такого подарка, как настоящий кудер маг Глава Макона просто не сможет отказаться, ведь именно сверхволшебник давал возможность ученым-магам создавать мощнейшие артефакты, стоившие баснословных денег. Сурич являлся инструментом гермага по захвату власти, но после покорения Девятиграда вполне мог стать помехой новому правителю — который слишком много наобещал кудырмагу такого, чего не собирался выполнять. Например, предоставить полную свободу, уничтожить Маккон, никогда не преследовать волшебников, родившихся на свет в день красного солнца. А если воспитанник потребует обещанной, что же тогда? Отступать от своих планов в угоду интересам слуги? причем очень опасного слуги. Мугриду не нужны были проблемы, поэтому легендарного чародея ждала печальная участь. Что ж, я дал ему возможность дожить до двадцати семи лет. Не подбери я тогда младенца. Он бы попросту замерз или умер от голода так что он мне жизнью обязан. Ее я и заберу, когда придет время. В дверь постучали. «Разрешите, господин?» «Ходи, Сурич!» На пороге появился волшебник, исполнявший роль оратора. «Доставили сообщение из Девятиграда. Оставь на столе и ступай». Гермак проводил взглядом первого помощника. «Да, да Зуричи ему расти и расти, и не только в магическом смысле. Оно и понятно. Кудыр мага я воспитывал для грандиозных задач, а этот — только и гуден, что бумажки носить». Вельможи бегло пробежал многочисленные записки, отложив две, требовавшие более пристального внимания. Первый говорился о приглашении Лырсага в Девятиград, а во второй упоминался Гюроград. Донесение, составленное мелким почерком, занимало всю страницу. — Верлен стал вождем сумеречников! — Вот это сюрприз! — воскликнул Мугрин, дочитав до конца. — И весьма неприятный! А ведь я имел возможность устранить проблему еще в зародыше. Вот что значит послать на задание не того человека». Смена власти в Гюрограде объясняла повышенное внимание вархунов к чужаку, одновременно усложняя задачу его устранения. Одно дело — уничтожить одиночку, каким бы ловким он ни был, и совершенно другое — расправиться с главой клана волшебников, которые совсем недавно потеряли своего вожака. Наверняка нынешнего они будут оберегать с удвоенным рвением. В этой странной ситуации есть только один положительный момент. Не надо больше разыскивать его». «По всей жарзании». Гермак отправил мысленный сигнал цирюльнику, а сам полез доставать одну припрятанную бумагу. «Куда я его подевал?» «А, вот оно!» Вельможа предусмотрительно сохранил письмо Дихрона, в котором тот сообщал о намерении продать информацию о месте нахождения чужака. «Наверняка дядюшка находится рядом с племянником. Этим нужно воспользоваться».